Глава 84. Пишу это в надежде, что всему происходящему придет конец до того, как станет слишком поздно. Воскресенье 6 ноября. Лом вибрировал в руках Анники. Она обливалась потом, во рту пересохла, несмотря на то, что она то и дело пила воду прямо из-под крана возле стиральной машины. Штукатурка и бетон летели во все стороны, оголяя кладку. Чем дальше она продвигалась, тем сильнее росла ее убежденность в том, что изначально стены там не было. Анника не разбиралась в строительстве, но материал больше походил на декорацию, чем на кладку внешней стены. Кирпичи располагались неровно, а швы между ними были либо слишком толстыми, либо тонкими. Если бы не толстый слой штукатурки, вся стена была бы неровной, как старая изгородь. Она снова подняла лом и, приложив все силы, сумела сдвинуть один из оголенных кирпичей. Чувство, когда он поддался, пробилось сквозь напряжение и негой разлилось по телу. Она еще раз со всей силы стукнула по кирпичу. Он провалился внутрь стены. Звон брошенного на пол лома Эхом отозвался в прачечной. Кирпич должен был расколоться, а не провалиться. Если это действительно внешняя стена. У нее исчезли последние сомнения. За стеной должно что-то быть. Она вытянула руку и потрогала грубый кирпич. Он царапался о бетон, который она раскрошила ломом, когда протолкнула кирпич внутрь. Голова гудела от переутомления, а мозг все равно горел любопытством. Ничто ее теперь не остановит. Анника надавила на кирпич, пока он не провалился в стену и не упал с другой стороны. Она отдернула руку. Пустота, за образовавшейся дырой, пугала ее так же сильно, как и манила. Она пробежала по погрузившейся в хаос комнате отдыха потом вверх по лестнице и взяла фонарик из шкафчика на кухне. Убедившись, что он работает, снова спустилась, посветила в дыру, но та была слишком мала, чтобы разглядеть что-то. Но стало понятно, что там есть комната. Спертый воздух и вонь гнили ударили ей в лицо из темноты. Она подняла лом ноющими пальцами и стала проталкивать кирпич за кирпичом в пространство перед стеной. Дыра росла с каждым ударом. Затхлый дух смешивался с ароматами стирального порошка из прачечной в адский винегрет. Когда дыра стала достаточно большой, чтобы залезть в нее, согнувшись, Анника остановилась и снова посветила фонариком в темноту. Она засунула внутрь голову, чтобы лучше разглядеть, что там. От увиденного каждый волосок на ее теле встал дыбом. Она действительно увидела комнату. Небольшую, но все таки комнату. На полу валялся грязный матрас, в углу стоял стол и простая табуретка. На столе старая печатная машинка в окружении неровных стопок с листами. Из машинки торчал белый лист. Черные буквы ползли по светлой поверхности, как марширующие жуки. Она вошла в комнату, поставив дрожащую ногу на пол, осторожно, чтобы не споткнуться о гору выломанных ею кирпичей. Пол под ними был выложен такими же камнями, как и пол в прачечной. Пол, стены и потолок покрывал неровный слой земли, как будто кто-то замазал всю комнату густой глиной вместо того, чтобы покрасить стены. А так это мог бы быть точно такой же подвал, из которого она только что ушла. Только гораздо грязнее и темнее. Голая лампочка свисала с потолка на проводе. Анника нашла выключатель и щелкнула. От света она заморгала. Привыкнув к желтому свету, она заметила, что по стенам и полу ползают насекомые. Она вздрогнула, но бояться такого было уже бессмысленно. У пролома в стене висела книжная полка с одинаковыми книжными корешками. Анника узнала их, еще не читая названия. Это были длинные ряды из разных изданий детективов про Турволя. По телу побежали мурашки, когда она подошла к пишущей машинке и прочитала написанное. Она сразу же узнала стиль. Голова кружилась. Лист покрывал не только плотный машинописный текст, но и черные пятна земли и что-то ржаво-коричневое, похожее на кровь. Точно так же выглядела рукописья Барсук, когда она нашла ее у двери издательства. «Это здесь прячется Ян Аппельгрен?» Аника наклонилась и принялась читать. Руки дрожали от возбуждения. Без сомнения, работа принадлежала Апельгрену, Но она не узнавала текст. Похоже, она появилась во время создания чего-то нового. Глаза широко раскрылись, когда она погрузилась в текст, охваченный любопытством. Какой-то звук заставил ее вздрогнуть. Она посветила фонариком в проем. Пульс зашкаливал, когда она осторожно вышла в коридор. Так же, как и прачечная, он продолжался там, где заканчивался короткий коридор в ее подвале. Стена к их кладовой была замурована, Но плитка продолжалась, как и со стороны Анники. С каждым шагом она все сильнее ощущала запах разложения, все более удушливый, как от пролежавшего слишком долго мусора. Она посвятила вглубь коридора к еще одному дверному проему. Ведущие туда стены все были в трещинах и белых царапинах. Прямо напротив комнаты с пишущей машинкой, находилась еще одна комната. Анника направила свет внутрь, и он блеснул на голой коже. С крюка на потолке свисало тело. Посиневшая белая кожа была покрыта зияющими ранами и запекшейся кровью, как после многочисленных ударов ножом. Это адвокат Эмма Сиверц. Грудь разрывала паника, а горло разъедала кислота. Запах мертвой плоти застрял в глотке. Он чудом не распространился по всему дому. Тот, кто это построил, должно быть, сделал хорошую изоляцию. У нее начались рвотные позывы, но она смогла подавить их, отвернувшись в сторону коридора. Луч света от фонарика дрожал при каждом шаге. Колени грозили подломиться, а дыхание со свистом вырывалось из груди. Но она уже так далеко зашла. Разворачиваться нельзя. Она должна узнать, что еще прячется в земле у нее под ногами. Она собралась с духом, чтобы быть готовой к тому, что увидит в следующей комнате, и направила туда свет фонарика. Это кладовая. Полки на стенах были забиты коробками. Одну из стен занимали инструменты, внутри стояли решетки для сушки белья со старыми платьями на вешалках. Так могла выглядеть любая обыкновенная кладовая, за исключением большой дыры посреди пола. Она, как гигантская пасть, зияла в земле, окруженная ошметками земли и насекомыми. Дождевой червь извивался, как будто пытался слезть с крючка. Из дыры слышались шаркающие и царапающие звуки. Анника закрыла рот ладонью. В голове проносились картины, которые она представляла, работая с книгой Апельгрена. Это гнездо барсука. Озарение истины снизошло на нее, как звезда на ночном небе. Ян Апельгрен не выдумал барсука. Все так и есть. Он монстр из собственной книги. И он уже направляется к ней в дом из черного подземелья. Направляется домой. Шарканье слышалось все ближе, а затем внезапно стихло. Анника слышала напряженное дыхание. Тут из ямы показалась перчатка с длинными металлическими когтями. В панике Анника погасила свет и попятилась в коридор, ведя рукой по стене, чтобы не споткнуться в темноте. В это время она услышала приглушенный стук от падающих на пол комков земли, неуклюжие шаги, когда нечто... Что бы это ни было, вылезла из ямы и последовала за ней. Наконец она нащупала дверной проем, ведущий в комнату, где висело тело Эммы Сиверц, и ввалилась туда. Она приземлилась на гору из каких-то палок. Они были жесткими и холодными. Она осторожно потрогала их, пока не нащупала узловатые концы — кости. Она оперлась на нечто, напоминающее сферу — и пальцы нащупали ряды зубов. Ее руки среди останков жертв барсука. Она зажала рот и изо всех сил зажмурилась, чтобы ее не стошнило. Там, в коридоре, шаркающие шаги все приближались. Вслед за шагами существо проводило когтями по стенам, стянущимся медленным скрежетом, разносившимся эхом по комнатам в земляной норе. Анника задержала дыхание, Снова поднялась на ноги и обеими руками взялась за торшер в качестве оружия. Она сильно прикусила губу, чтобы не закричать. Рот наполнился вкусом крови из прокушенной губы. Она угадывала контуры тела Эммы Сиверц в слабом свете, падавшем из комнаты с пишущей машинкой. Мертвая адвокатша теперь висела на расстоянии вытянутой руки от Анники. На стене перед ней были приколоты некоторые объекты, игрушки. Маленький грязный мишка, музыкальная шкатулка, в которой балерина уже давно перестала танцевать и машинка с гвоздем прямо в крыше. Еще голова фарфоровой куклы. Под ними висела проколотая Барби без одежды и игрушка «My Little Pony». В радужной гриве застряли кусочки глины на самом верху на одном гвозде висели два кольца одно должно быть помолвочное сила тяжести развернула кольцо камешком вниз золото блеснуло в сумерках когда мимо двери проплыла тень барсука скрежет прекратился шаркающие шаги тоже в ушах анники стучала кровь тело дрожало как в лихорадке она так крепко зажмурилась что увидела лиловые пятна, танцующие в темноте, пока собиралась с духом. Потом она выглянула из двери. Барсук — мужчина, одетый в запачканный глиной дождевик с длинными ножами, вшитыми в грубые рабочие перчатки. Перчатки примотаны несколькими слоями серебристой изоленты, так что они стали продолжением рукавов. Его дыхание шипело и урчало через фильтры на черном резиновом противогазе, закрывавшем лицо. Оставшаяся часть головы скрывалась под грязным капюшоном от гидрокостюма, который был заправлен под воротник дождевика. Руки расслабленно висели по бокам, пока он пристально смотрел на кучу кирпичей на полу. Он перевел взгляд на Аннику и встретился с ней взглядом. Сердце замерло в груди. Она в ловушке. Бежать ей некуда. Но барсук не двигался. Наклонив голову на бок, он разглядывал Аннику. Потом он поднял руку, будто прося ее подождать. При движении грязные ножи блестели в свете лампы. Он двигался не прямо к Аннике, а в сторону. К письменному столу. Он схватил пару страниц текста и протянул их Аннике. Другой рукой он взмахами подзывал ее к себе. Анника взялась за косяк двери и неуверенно прошла в комнату с пишущей машинкой. Она понимала, что ей стоило бы бежать, но тело, похоже, действовало само по себе. «Я, наверное, сумасшедшая», — подумала она, глядя на листы в руке барсука. Глаза за плоскими стеклами противогаза умоляли ее подойти еще ближе. Взять листы. Дверной звонок зазвенел на весь дом. Кто-то наверху звонил в дверь. Барсук вздрогнул, поглядывая в дыру в прачечную. Анника снова попятилась в коридор. Кто-то закричал в прихожей. Эй, есть здесь кто-нибудь? Сердце в груди Анники забилось чаще. Помощь была совсем близко. Одновременно Барсук снова протянул ей листы. Другой рукой он показывал на письменный стол на стопке бумаги. Ступени заскрипели, когда кто-то, кто бы это ни был, спускался в комнату отдыха. Аника взглянула на стопки плотно заполненных буквами листов, а потом на Барсука. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Услышала она собственный голос.